Глава 3. Что опять произошло с моей самой любимой пациенткой? Два больших глаза с вертикальными зрачками следили за происходящим на поляне издалека, с опушки леса. Листва густых крон, испутанных между собой кустов, хорошо скрывали его присутствие. Пусть далакамой девицы было сожжений сорок, но большие подрагивающие уши всё прекрасно слышали. Существо злилось, Как не вовремя мимо проходил этот мохнатый варвар. Он ещё отомстит и ему, и всей деревне. И уж точно поимеет, а потом разорвёт эту слабую гордячку, что посмело ему отказать, и эту старуху разорвёт, и дурак Прошку, что так бережно прижимает к себе нежное белое тело хозяйки, укутанное в цветастый платок. Как ему хотелось забрать свою добычу обратно. Накрутить эти длинные распущенные густые волосы на кулак и впиться в тонкое трепещущее горло. Он долго не двигаясь смотрел вслед удаляющейся от Троицы и смог пошевелиться лишь когда те совсем скрылись за горизонтом. Да неси же аккуратно, а то не видишь барань неплохо!» — тихо ворчала пожилая женщина, то и дело поправляя платок на моих плечах. И отгоняя назойливых насекомых от лица, тихие стоны срывались с моих губ. Я была уверена, что спину жжёт из-за того, кто вытащил меня из темноты. Я каждой клеточкой чувствовала, что он где-то притаился в области шеи. Я и так на вытянутых руках несу, на негнущихся ногах иду, пылинки сдуваю. Прохор, похоже, не сильно-то и боится гнева той девушки, в чье тело я попала. Он как бодро старушке отвечает: "Интересно, как её зовут?" "Ой, ой, ой, матушка Василина, за что?" Молодой человек отхватил ещё один подзатыльник. Похоже, между матушкой Василиной и прошкой близкие отношения. Может, он её внук? Или в этом мире такое поведение норма? Голову пронзила боль, захотелось кричать, но я лишь с силой стиснула зубы. "Подожди, подожди!" Нечто на моей спине ожило, острые коготки впились в шею. Сейчас полегчает. И правда, боль отпустила, голова перестала болеть и даже спине стало полегче. "Ты кто?" почти беззвучно прошептала я, ёжись от страха. Голос за спиной не ответил. Зато Прохор вместе с Василиной неожиданно остановились и внимательно посмотрели на меня. Я думала, что они за перепалкой не услышат мой шепот, но нет. Прохор, госпожа Валери, ваш верный слуга, и матушка моя Василина, кормилица ваша. Мы же молочные брат и сестра. Вы память потеряли, барыня? Может, о камень ударились? Вы только вспомните, что вольную обещали мне и матушке, как только замуж выйдете, а то вам ой, как пора замуж-то». Сын мой болтливый. Тебе сейчас язык укоротить. Никакую память наша госпожа не теряла. Идём, что встал. Женщина вновь заглянула в мои глаза. Не теряли же память. В этом вопросе была надежда, поэтому я одними губами прошептала: "Нет". Молодой человек шёл бодрым быстрым шагом, будто и не было в его руках тяжёлой ноши. Путь оказался неблизкий. К концу путешествия у меня ныло всё, включая лицо. Да, не так я себе представляла барскую усадьбу. Первым нас встретили покосившийся забор и длинная аллея, ведущая к белому огромному дому с колоннами. Быстро поднявшись по каменным ступенькам, Прошка правой ногой пнул входную дверь, створки которой послушно со скрипом распахнулись. Две молодые девушки в форме горничных взвизгнув, подпрыгнули на одном месте, но поймав грозный взгляд Василины, притихли и склонили головы. Прохор посмотрел на мать и ринулся в сторону широкой деревянной лестницы. Сколько силы у парня, и ведь даже не запыхался, другой бы давно сделал передышку, а этот летит вперёд как паровоз. Машка, Дашка, быстро сюда. Похоже, Василине не впервой было раздавать приказы. Одна за водой и чистыми полотенцами, другая летит за доктором, через полчаса, чтобы был тут. Девушки присели в реверансе и тут же убежали исполнять приказания. Прошка, аккуратно положи баранью набок. Валерий, вам удобно? Женщина быстро обкладывала спину подушками. Всё хорошо, спасибо. Водички бы. Не прошло и пяти минут, как я была напоена. А ещё через полчаса в дверь постучали. Прохор, маявшийся в комнате и не знавший, куда себя деть после доставки моего тела до кровати, распахнул дверь. На пороге стоял очень высокий и стройный мужчина в чёрном дорожном костюме из плотного материала и роговых очках. Лицо было гладко выбрита. Густые русые волосы кудрявились, мило закрывая уши. Что опять произошло с моей самой любимой пациенткой? Мужчина подошёл, улыбнулся широкой улыбкой в 32 зуба, а я мысленно ахнула. Все его зубы были золотыми. Прямо реклама зубоврачебных возможностей. Посмотрим, посмотрим. Он развязал мой платок, а Василина вытолкала прошку из комнаты. Василина, что произошло? Взгляд врачевателя потемнел. Он выпрямился.